Событие 68. -е. Пять корабликов продолжали подниматься вверх по Белой. Местные башкиры называли эту реку Агидель, что в переводе и означает Белая река. П петлять, как в низовьях, река перестала. Она выровнялась и оделась довольно крутыми берегами. После Уфы князь Разгильдеев сказал, что поплывёт с пожарским на Урал камень. На каждом привале княжич отправлял боюша с его служилыми татарами на разведку. Искали местных, дабы узнать, что творится вокруг, и разведать про вонючее земляное масло. Попадавшиеся довольно редко летние стоянки башкир тоже не пропускали, останавливались и расспрашивали. Пока без особого успеха, правда. На третий день разведчики донесли, что через 5 вёрст с правого берега будет приток, вода в котором солёная, и что вверх по этому притоку, вёрстах в 10, есть Вознесенская пустынь. И манахи там соль варят. Про земляное масло же ничего башкиры не слышали. Повезло на следующей стоянке. Справа впадала река, как оказалось, Тайрук, и на месте впадения находилось большое летнее кочевье башкир. Купили у местных немного баранины и под конец торговли один из башкир рассказал, что выше по течению реки Тайрук есть болото, которое плохо пахнет, и на нём есть цветные круги. Вот и нашли нефть. Пётр потирал руки. Два месторождения нефти, которые можно добывать открытым способом. Можно будет построить нефтеперегонный заводик и выпускать керосин и асфальт. Бензин и солярка тут никому пока не нужны. Как-то из нефти ещё и парафины получают, но как Пётр не знал. Ничего, построим перегонный аппарат, разберёмся. Хотя если будут керосиновые лампы, то зачем нужен парафин? Тревожные новости стали поступать, когда, по словам их проводника Иркена, они почти доплыли до поворота Агиделе на северо-восток. Прибежавшие с князем Разгильдеевым разведчики сообщили, что все башкирские кочевья сворачиваются и уходят на другой берег реки и дальше на запад. Башкиры говорят, что с северо-востока и с востока идут несчислимые орды каких-то таргутов, и что эти несчислимые орды только разведка. которую послал великий хан Хо-Урлюк. Петр задумался, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из истории про неведомых торгутов. Ничего. Так, краешком сознания, что русским легко удалось разделаться с Ногайской ордой, потому что ту в клочья порвали перед этим переселявшиеся откуда-то из Монголии калмыки. Может, эти торгуты и есть калмыки? Попасть под раздачу вместо нагайцев и принять на себя удар целой орды – С сорока стрельцами не хотелось. Что же теперь? Поворачивать назад? Ждать еще год, пока перекочуют на новые земли Калмыки? Он собрал маленькое совещание. Позвал князя Разгильдеева, сотника Ивана Малинина и Иркена. Как ни странно, все решительно высказались за продолжение экспедиции. Самую здравую мысль высказал Малинин. «Мы же на ладьях, княжич. Если что, пристанем к левому берегу». Чай в воду не сонатся. Хорошо, решил пожарский. А воз успеем проскочить. Не успели. Как раз на повороте они и встретились. Калмыков, если это были они, было много. По прикидкам князя Разгильдеева, высланного на разведку, несколько тысяч. И что самое плохое, степняки корабли заметили. Кормщики отвели кораблики к противоположному левому берегу реки и бросили якоря. Люди, выскочившие на правый берег Агиделе на маленьких косматых лошадках, были самыми настоящими монголами, как их изображали в исторических фильмах. Они покрутились на берегу и попытались достать до кораблей из лука. Стрелы на излёте падали в воду или ударялись о борта ладей. Княжич приказал сделать залп из арбалетов. Расстояние было сажени 30, и десяток арбалетных стрел из 40 нашёл своих жертв. Всадники посыпались с лошадей, остальные с дикими воплями убрались с берега. Что делать будем? обратился Пётр к Иркену. Плывём дальше? Там сразу за поворотом есть брод. Если они его найдут, то переправятся на наш берег. Почесал затылок башкир. Есть ещё лучше. Плывём быстрее туда. Нужно брод оседлать первыми и не пустить их на нашу сторону. Снялись с якоря, грибцы налегли изо всех сил на вёсла, и через полчаса они подплыли к броду. Река в этом месте серьёзно расширялась, поэтому и мельче становилась. Теперь с противоположного берега достать до них стрелой не получится. Калмыкам придётся лезть в воду и атаковать на очень маленькой скорости. Ну что ж, позиция близкая к оптимальной. Повоюем. Всем зарядить мушкеты, стреляем тройками, как на тренировке. Двое заряжают, один ведёт огонь. Гребцам вооружиться арбалетами, но огонь вести только по команде. Сотник, возьми гребцов и занимайтесь пущёнкой. Только пороха не переложите. Для вас главное не попасть, а напугать. Кто же в детстве не представлял, как он с пулемётом оказывается перед полчищами батые и спасает Русь от нашествия монголов. Выкашивай их целыми тысячами. Ну, вот у Афанасия Ивановича мечта избылась. Только пулемёта нет. калмыки предприняли первую атаку. Едва стрельцы успели зарядить мушкеты. 14 мушкетов бахнули, и первые ряды всадников просто смахнуло с коней. Второй залп последовал через 10 секунд. Нужно было лишь принять мушкет и прицелиться, а за ним и третий. Надо отдать степнякам должное. Гибель почти четырёх десятков воинов не ослабила натиска, только визга стало больше. Теперь Выстрелы следовали пореже, и нападающие уже приблизились на расстояние, позволяющее выстрелить из лука. Они прицелились, но пушка жахнула на секунду раньше. Маленькое ядро не причинило серьёзного вреда, но убило всадника и пару лошадей. Но наступающий настрой сбило. Кочевники развернули коней и бросились на берег. Вернее, это им казалось, что бросились. В воде по пояс сильно не разгонишься. Стрельцы успели ещё три раза выстрелить. Потом нападающие кончились. Перепуганные лошади без всадников выбрались на противоположный берег и умчались к своим. Весь берег был усеян трупами. Белая тоже сносила вниз по течению десятка 2 мёртвых степняков. Ни пулемёт, конечно, но больше полу сотни положили. Может, плюнут на кусачью добычу, да уберутся? Целый час ничего не происходило. Стрельцы зарядили мушкеты, Сотник свою пущёнку ждали. Потом появился парламентёр. Он выехал на середину реки и стал лаять на своём языке. Башкиры посовещались с татарами, и князь Разгильдеев перевёл. Он говорит, если мы оставим им всё оружие и корабли, то можем живыми уйти отсюда. Если нет, то мы все будем порваны канами. Спроси его, кто с нами говорит. Попросил князь Аптёр Теперь Лайл Разгильдеев, потом снова парламентер. — Он сотник, Делгер, говорит от имени царевича Шукура, сына великого Хо Урлюка, хана Таргутов и потомка сотрясателя вселенной великого Темучина. Я надеюсь, никто не думает сдаваться монголам, — оглядел пожарский людей на своем корабле. — Побьем поганых, княжич, не боись, — неправильно истолковал его слова Малинин. Да я и не боюсь. Нам надо их разозлить, как следует. И Пётр Дмитриевич повернулся к Боюшу. Скажи ему, что когда мы после победы поймаем причащущегося среди трупов царевича Шукура, то заставим есть своё же дерьмо и говорить, что это лучшее угощение от русских. После перевода Таргут завязал и умчался на свой берег. Смотрите, православные, Сейчас они предпримут ещё одну попытку атаковать нас в лоб. Пушка теперь их не испугает. У нас 5 десятков форбалетов. Нужно будет, чтобы грибцы, когда те начнут стрелять из лука, дали по ним залп и по готовности ещё один. Даже если только одна стрела из десяти попадёт, то это их остановит на время.